Глава шестая. Праздник Солнца. Ночь была на исходе. Ветер посвежел, побледнели звезды, потянуло предутренним ветерком. На огромной площадке, обрывающейся на востоке крутыми утесами к океану, При свете факелов служители храма спешно заканчивали убранство алтарей. Рабы снимали лестницы, веревки, брусья, окончив декоративные работы. Наконец, все было готово. Наступил великий годовой праздник солнца. К нему посейдонис готовился целые месяцы. Это был не только религиозный праздник. Это была демонстрация, которая должна была показать всем приезжим подвластным царям и правителям великолепие, богатство и могущество митрополии. С горы, от священного холма, по горные извилистые дороги показались огни, вытягиваясь и изгибаясь вдоль пути, как длинный светящийся змей. В тишине ночи послышались визгливые звуки флейт, громыхание бронзовых колесниц, тяжкие вздохи громадных слонов. Головная колонна уже входила на площадку, разливаясь по ней огнями факелов. Осветящийся хвост процессии еще виднелся на священном холме. Впереди шел отряд воинов, сверкавших бронзовым вооружением. За ним жрецы в роскошных тяжелых служебных одеяниях, усыпанных драгоценными камнями. На черных носилках с золотыми дисками солнца по сторонам четыре служителя храма несли самого Ацрошану, великого верховного жреца, хранителя высших тайн, который один раз в год в праздник солнца оставлял свой недоступный даже многим жрецам дворец У храма Посейдониса являлся миру. Он считался самым старым человеком на земле. Одни определяли его возраст в двести лет, другие — еще более. Народ был уверен в его бессмертии. Иссохшее, морщинистое лицо его напоминало мумию. Густая белая борода достигала колен. На этом безжизненном пергаментном лице большие, молодые, горящие, как угли, глаза производили жуткое впечатление. Толпа невольно отхлынула. Многие рабы пали на колени. Верховного жреца бережно усадили на высокий престол пред главным жертвенником. Остальные жрецы заняли свои места у жертвенников, расположенных полумесяцем, замыкавшим выступ площадки. В центре этого полумесяца стоял еще более высокий трон царя Атлантов — на 72-х постепенно суживающихся мраморных ступенях. Внизу спинки трона был укреплен большой бронзовый диск солнца, поддерживаемый двумя переплетающимися бронзовыми змеями. Вокруг этого трона расположены были семьдесят два трона царей главнейших стран, подчиненных Атлантиде. В шествии этих царей, окруженных придворной стражей, были представлены все окраски и оттенки человеческой кожи. От черной, как эбонит, кожен кожанубийцев... до белой, как слоновая кость, северных галлов. Все одежды, все разнообразие вооружения и украшений. Когда прибывшие заняли свои места, все огни внезапно были погашены, как будто опустили темный занавес на весь этот пестрый, разноплеменный человеческий муравейник». Только вверху мерцали побледневшие звезды. Резко прозвучала большая бронзовая труба, И вдруг стало тихо. Если бы не пофыркивание коней и слонов, Да случайный лязг медного вооружения, Время от времени нарушавшие тишину — Можно было подумать, что вся громадная площадь пуста. Среди этой жуткой тишины вдруг раздался голос жреца. Высоким тенором, надрывно, с переливами и неожиданными паузами, также неожиданно прерываемыми вскриками, он пел об ужасах мрака. Таящего в себе неведомой опасности, О страхе смерти, О тоске души, лишенной солнца. Как бы в ответ на этот вопль Раздался хор детских голосов. Хор пел однообразную, заунывную мелодию, А жрец покрывал ее Своими плачущими переливами. Вдруг... как будто из недр земли послышался тихий хор басов. Он незаметно вплелся в хор детей, как шум прибоя. Наконец, тысячи бронзовых труп огромного органа, приводимого в движение паром, потрясли прибрежные скалы, и вдруг все сразу смолкла Резкий, неожиданный переход к полной тишине потряс толпу, больше раскатов грома. Нервы присутствовавших были напряжены до последнего предела. Люди в толпе сдавливали руками грудь, будто им не хватало воздуха. Падали на землю, некоторые рвали на себе волосы, но ритуал был построен искусной рукой. В этот самый последний, крайний, опасный предел первого напряжения. Среди страшной тишины, которая, как обрушившаяся скала, придавила всех, Послышался простой, спокойный, задушевный старческий голос верховного жреца. Не пение, а молитва, похожая на простую беседу, полная тихой ласки и надежды. «Бог солнце услышь наше моление!» «И даруй страждущему истомленному человечеству свой благостный свет!» К невидимому жрецу из толпы протягивались руки. «Ты один защитник наш, спаситель, заступник перед всемогущими богами!» Слышались сдержанные, рыдающие выкрики из толпы. Слабый голос верховного жреца окреп. Он уже не молил, а почти приказывал Богу. — Озари благостным светом народ твой, трижды священный Бог! Теплом твоим, как покрывалом, покрой землю твою, да произрастит она плоды на потребность человеку. Дай лицезреть нам сияющий лик твой. Читая молитвы, жрец наблюдал за песочными часами. Они стояли на алтаре, скрытые от глаз толпы священными сосудами. Восток заолел. Черная фигура жреца уже ясно выделялась на розовом фоне неба. И вдруг жрец протянул руку с жезлом и громким повелительным голосом воскликнул «Явись!» «Явись! Явись!» И словно послушной его воле Из-за горизонта брызнул золотой луч, Сверкнул край солнца, И оно поднялось, сияющее над океаном, И сразу залило своим светом площадку. Загорелась на полированной бронзе воинов, Засверкала на парче и бриллиантах царей и жрецов И всю землю наполнила яркими красками. Будто только теперь из-под земли поднялись Высокие мачты, увитые розами, Арки из зелени и живых цветов, Яркие флаги и пестрые ковры — Весь океан, насколько мог охватить глаз, Был покрыт разукрашенными Пятипалубными кораблями Неисчислимого флота атлантов. Да, могуч царь Атлантиды, И трудно бороться с ним, Невольно думали гости — глядя на усеянный судами океан воины ударяли медными мечами о щиты радостный крик понесся по океану навстречу солнцу тысячи голослосый хор запел гимн солнцу трижды священному богу жизнеподателю Светлому, сильному, радость несущему. Ритуал закончился обычными жертвоприношениями быков и тельцов. На пылающий жертвенный огонь были пролиты вино и масло. От бронзовых курильниц с прямыми столбами, розовыми в лучах восходящего солнца, поднимались еще клубы дыма душистых трав и смол, когда по трудному сигналу толпа всколыхнулась, чтобы идти на поле бога войны, где предстоял парад войскам. Вторичный звук труб заставил толпу двинуться в путь к шествиии растянулась лентой по прекрасной военной дороге которой славилась атлантида и весь путь был усеян цветами и зелеными ветками впереди шествие на высоком золотом шесте увитом красными розами сверкал диск солнца. На повороте дороги, перед самой колесницей царя, вдруг выросла фигура старика. На нем была накинута одежда из разорванной шкуры козленка. Длинные, взлохмаченные седые волосы головы и борода покрывали его до пояса. На бронзовом от загара лице пылали Большие умные глаза. Старик властным движением руки остановил колесницу царя. Стража бросилась к старику, но царь сделал жест рукой, и воины отошли в сторону. Царь боялся и уважал старика на Шана, пророка И прорицателя. «Во что еще бить вас?» Грозно закричал старик, Продолжающих ваши беззакония. «Вся голова больна, И все сердце в скорби. От стопы ноги до головы Нет ничего целого. Язвы и багряные пыль, Пятна и гноящиеся раны, неочищенные от гноя, не перевязанные и не размягченные маслом. Его голос перешел в истерический крик. «Земля ваша пуста!» Ваши города будут сожжены огнем И опустеют от безлюдья, И земля обратится в пустыню. Где была тысяча виноградных лоз, Вырастет терновник и колючий кустарник, И во дворцах царей возрастет репейник, И на укреплениях терновник». Совы демоны будут перекликаться в развалинах. Вот грядет гнев Бога, и огонь пожирающий поглотит вас. Горе, горе, горе! Толпа притихла в благоговейном ужасе. царь слушал смущенный но старающийся сохранить вид невозмутимого величия неужели гнев богов думал царь обрушится на меня в чем я согрешил перед ними и вдруг его взгляд встретился с устремленным на него взором жреца Кунтинашара, и взор показался царю полным укора и угрозы. Их взгляды скрестились, как мечи.